в последний раз, когда она его видела. Он смотрел прямо перед собой, словно далеко за кустами вишен, за синевой синевое неподвижного моря видел свою цель. Он шел к морскому берегу, а за ним по прибрежному песку двигалась его тень. Ужас сковал у Тень? Тень была белой. Эта тень, выделявшаяся на песке, как пятно не нерастаявшего снега, была чудовищно страшна. Она ползла за ним, повторяла его движения, а он все шел вперед и не оглядывался. О'Киме стояла у самой воды. Волны с тихим шуршанием подкатывались к ее ногам. С щемящим чувством ждала О'Киме, что он взглянет на нее. Но он все шел своей дорогой. Белое кружево воды задело его ноги, а он все шел и шел. Вода дошла ему до колен, до пояса. У Кимми хотела крикнуть, но голоса не было. Она хотела броситься за ним, остановить, но ей было страшно. Белая снежная тень Ползла за ним по поверхности воды, странно колеблясь и извиваясь. Вот уже только плечи его поднимаются над водой. Крик снова стынет в горле О'Киме. Там, где только что был он, взметнулась волна и побежала к берегу. Он ушёл в воду. Кимитян упала на песок. Она хотела плакать. Но слез не было. Вдруг она увидела снежную тень. Тень двигалась по поверхности воды и уходила все дальше и дальше. О вскочила. Она не знает, откуда взялась лодка и как она попала в нее. На корме сидел Муцикава и молча правил. Он, так же как и она, не спускал глаз с одинокой плывущей тени похожий на колеблющуюся пену. Ветер наклонял парус, вода бурлила около самых пальцев, опущенной за борт руки Акиме. Муцикава смотрел вперед и молчал. У него было злое напряженное лицо, как тогда на горе Фудзесан. И опять стало страшно Акиме. С облегчением выскочила она на песок, они обогнали тень, он движется к берегу белое пятно. О кими. стояла на ветру, чувствуя, как трепещет ее кимоно, и ждала. Пятно приближалось, и вот на поверхности воды появился его голова, его глаза. Он смотрел прямо перед собой, и он видел ее, О кими. Он улыбнулся ей прежде того. Он никогда не улыбался. Кими Чян бросился ему навстречу. Он взял ее руки в свои и снова с улыбкой посмотрел на нее. Это было счастье. Они тихо шли по берегу. О Кими прижалась к его плечу, чувствуя его силу и непреклонное стремление к чему-то большому, неизвестному. Она казалась себе такой маленькой. Не надо, не надо больше ни о чем думать. И вдруг она вспомнила о тени. Сжавшись в комочек, О'Киме не хотела оглядываться, но непреодолимая сила поворачивала ее голову. Она знала, что это страшно. Она боялась этого. У нее перехватило дыхание. У Были черные щели глаз на бледном лице. Кимитян хотела крикнуть, но лишь крепче сжала сильную руку, в которой лежали ее пальцы. Впереди была залитая солнцем песчаная коса. О Киме зажмурилась, чтобы почувствовать себя только с ним. Потом открыла глаза, но вместо песчаной косы увидела позолоченную солнцем, сыновку. Тимитян села и закинула руки за голову. Зажмурилась, как минуту назад во сне. Потом открыла глаза и вздохнула. Встречи во сне, как печальны они. Проснешься, ищешь вокруг, и нет никого. Покинь задумалась. Она знала, Сегодня должна решиться ее судьба. А он пришел к ней во сне, словно для того, чтобы напомнить о себе. Но что может теперь сделать она, маленькая японка, которую научили во Франции только мечтать, да быть по-западному сентиментальной? Она не хочет никого, ни муцикавы, ни кото, ни друга своего детства, Гордого напыщенного японца, прославленного летчика, невпечатлительного юноши с аристократическими руками и восхищенным взглядом. Родственники в Японии – великая сила. Они сообща решают все семейные дела. Они вмешиваются в личную жизнь, они устраивают на службу, выдают замуж, женят, отправляют на войну и выдвигают в парламент. На семейный совет приходят все, и каждый имеет голос. А общего голоса родственников нельзя не слушаться. Так сказал О'Киме вчера. Отец. Сегодня эти далекие кимитян люди придут в дом профессора Усуды, чтобы вмешаться в жизнь его дочери, в ее кимитян жизнь. Воспользоваться своей жестокой и непонятной властью над ней. Семейный совет должен решить, чьей женой она станет. Муцикавы или Кото. А ее, ее даже не спросят, даже не пригласят на совет. Ведь она только японская женщина. Дверь тихо открылась. Заглянула Фусатян. Солнце блеснуло на валике ее черных волос. «Приходят, приходят», — быстро заговорила она шепотом. «Сегодня будут все усуды. Сам господин профессор очень недоволен. Он уже спрашивал меня о вас». Химичан закрыла лицо руками и сидела молча, не сменив ночного кимоно на дневное. У порога японской половины дома усуды выстроилась структура. Много пар обуви, гетто и зора. В большом зале на циновках в молчаливой важности сидели 15 мужчин в носках.